Книга 3 Птицы октябрь 1984, декабрь 1985 года. Глава 1. Рассуждение Мейка Сахары давным-давно собиралась тебе написать Заводная птица, но никак не могла вспомнить, как тебя по-настоящему зовут, и из-за этого долго не писала. Попробовала бы я изобразить на конверте район Сетагая, второй квартал заводной птицы. Да ни один, даже самый разлюбезный почтальон не понес бы такое письмо. Когда мы в первый раз с тобой встретились, ты, должно быть, сказал, как тебя зовут, но я напрочь забыла. Хотя что это за имя? Тору Акада. Два-три раза дождь пройдет и забудешь. Но на днях из-за какой-то ерунды вдруг раз и вспомнила. Как будто ветер подул, дверь бах и открылась. Вот так, заводная птица, по-настоящему тебя зовут Тору Акада. Сначала, наверное, надо бы объяснить, где я сейчас нахожусь и чем занимаюсь, но это не так просто. Не буду жаловаться, что влипло, и положение у меня очень трудное. Нет, все вроде просто и понятно. В здешних порядках ничего мудреного нет. Вот линейка, вот карандаш. Сиди и черти линии от точки до точки. Просто, правда? Но. Хочу рассказать все по порядку, а слов нет почему-то. В мозгах какое-то белое пятно образовалось. Белое, как заяц зимой. Простая вещь, а иногда, получается, никак не объяснишь, что к чему. Сколько бумаги извела с этим письмом, и вдруг вспомнила имя. Прямо как Колумб Америку открыла. Нехорошо, конечно, загадки загадывать, но живу я в некотором царстве. Помнишь, давным-давно в некотором царстве, некотором государстве, в общем, в том самом некотором царстве. Пишу в крошечной комнатушке, в ней стол, кровать, книжная полка и стенной шкаф. Все такое маленькое, простое, без всяких украшений предназначено, так сказать, для удовлетворения минимально необходимых потребностей. На столе лампа дневного света, чашка, бумага, на которой я пишу, словарь. Честно говоря, словарями я почти никогда не пользуюсь. Не люблю я эти словари. Вид мне их не нравится, да и содержание тоже. Когда приходится брать их в руки, скривлюсь и думаю, но кому это все нужно? Люди вроде меня со словарями не владу. Возьмем, к примеру, слово «трансформация». В словаре написано «переход из одного состояния в другое». И что с того? Я про это знать ничего не знаю. Поэтому, когда вижу на столе словарь, у меня чувство, что я смотрю на собаку, которая как-то пролезла к нам в сад и вздумала оправляться на лужайке. Но один словарь я все-таки купила. Подумала, сяду тебе, заводная птица, писать. Попадется какой-нибудь иероглиф незнакомый. Что тогда делать? Ещё у меня лежит в рядок дюжина остроотточенных карандашей. Новеньких, только что купила. Специально, чтобы тебе письмо написать. Пошла в магазин концтоваров и купила. Ты мне за это не обязан, не бойся. Просто приятно, когда карандаши новые, только что очиненные. Ещё пепельница, сигареты и спички. Много как раньше я не курю. Так, иногда, для смены настроения. Сейчас вот закурила. «Это то, что у меня на столе. Стол стоит у окна, на нем занавески, симпатичные такие, в цветочек, хотя мне без разницы. Я же их не выбирала, они с самого начала тут висели. Не считая этих шторок, простенькая комнатенка. Больше похоже не на комнату, где девушка живет, а на образцовую тюремную камеру, которую из лучших побуждений оборудовали для того, кто первый раз угодил за решетку». Поровит из окна, пока говорить не хочу. Потом как-нибудь. Не потому, что это какое-то особое значение имеет. Просто надо по порядку. Сегодня рассказываю только про комнату, заводная птица. Такая у нас программа на сегодня. Как мы с тобой встречаться перестали, я много про твое пятно думала. То самое, синее, что у тебя на правой щеке вдруг выступило. Ты тогда украдкой, как барсук, полез в колодец у брошенного дома Миеваки. Посидел там, а когда вылез, пожалуйста, пятно какое-то. Сейчас вспоминаю, и кажется, ерунда какая-то, выдумки. Но ведь это у меня почти на глазах произошло. Я с самого начала, как в первый раз увидела, думала, что пятно — особенный знак. То есть в нем есть какой-то глубокий смысл, которого я не понимаю. Иначе пятно бы так быстро не появилось. Поэтому под конец я решил его поцеловать. Мне ужасно захотелось его ощутить, попробовать на вкус. Не подумай, что я каждую неделю со всеми мужиками в округе целовалась. Но о том, что я почувствовала тогда и что потом было, тоже не спеша расскажу как-нибудь в другой раз. Не знаю, правда, как тебе мои рассказы. В конце прошлой недели я ездила в город, в парикмахерскую. Давно не была в этом заведении, и мне подвернулся еженедельник, а в нем статья про тот заброшенный дом, который принадлежал семье Мееваки. Понятное дело, чуть не упало от удивления. Вообще-то я такие журналы не читаю, но этот случайно оказался прямо перед носом. Открыла наугад, и, пожалуйста, вам про их дом написано. Вот это да! Чудная какая-то статья. Про тебя там ни словечка нет, но я, по правде сказать, вдруг подумала — а не связана ли как-нибудь эта статья с заводной птицей? Возникла такая мысль в голове, и я всерьез решила, надо тебе написать. Ветер дунул, дверь распахнулась, и твое настоящее имя сразу вспомнилось. Ага, точно, Тору Акада. Было бы время, я, может быть, махнула бы как раньше через стенку на заднем дворе и заявилась к тебе. Может, нам надо сесть лицом к лицу за столом на твоей кухне и поговорить как следует. Самый быстрый способ. Но, к сожалению, по разным обстоятельствам это невозможно. Поэтому я сижу за столом и, скрипя карандашом, пишу тебе. Заводная птица, в последнее время я о тебе много думала. Даже во сне видела тебя несколько раз. Снился тот самый колодец, и ты заодно. Ты не главный был в этом сне, а так, вроде довеска. Сам по себе сон так, ничего особенного. Но почему-то из-за него мне ужас как не по себе сделалось. Просто жуть. Ну, а потом следовало ждать чего-нибудь такого. Статья эта появилась про брошенный дом Мееваки, хотя сейчас его заброшенным уже не назовешь. — Твоя кумика, надо думать, домой еще не вернулась. Уж не затеваешь ли ты там что-то такое, чтобы ее вернуть? Интуиция мне говорит. Счастливо оставаться, заводная птица. Будет настроение, напишу еще.